«Все как один за овладение техникой и против всякой магии! Итак, попросим мистера Воланда!» Произнеся всю эту ахинею, Чембухчи отступил на шаг, сцепил обе ладони и стал махать ими в прорез занавеса, каковой и разошелся в обе стороны». Публике выход Воланда с его помощниками очень понравился. Замаскированного великана, клетчатого помощника и кота встретили аплодисментами. Коровьев раскланялся с публикой, а Воланд не шевельнулся. — Кресло мне! — негромко сказал Воланд. И в ту же минуту, неизвестно кем и каким образом, на сцене Появилось кресло. Слышно было, как вздохнула публика, А затем наступила тишина. Дальнейшее поведение артистов Поразило публику еще более, Чем появление кресла из воздуха. Развалившись на полинявшей подушке, Знаменитый артист не спешил ничего показывать, Оглядывал публику, машинально покручивая ухо черного кота, приютившегося на ручке кресла. Наконец послышались слова Воланда. «Скажи мне, рыцарь!» Очень негромко осведомился он у клетчатого гайера, который стоял, развязанно опершись на спинку кресла. «Это...» и есть московское народонаселение. «Точно так!» — почтительно ответил клетчатый циркач. «Так, так, так...» — загадочно протянул Воланд. «Я, надо признаться, давненько не видел москвичей». Надо сказать, что внешне они сильно изменились, как и сам город. Появились эти трамваи, автомобили. Публика внимательно слушала, полагая, что это прелюдия к магическим фокусам. Между кулисами мелькнуло бледное лицо Римского среди лиц артистов. На физиономии у Чембухчи, приютившегося сбоку одного занавеса, мелькнуло выражение некоторого недоумения, и он чуть-чуть приподнял бровь. Воспользовавшись паузой, он вступил со словами «Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, которая значительно выросла в техническом отношении, а равно также и москвичами». Приятно улыбаясь, проговорил Чимбукчи, профессионально потирая руки. Тут Воланд, Клоун и Кот повернули головы в сторону конферансье. — Разве я выразил восхищение? — спросил артисту у клетчатого. — Нет, мессир, никакого восхищения не выражали, — доложил клетчатый помощник. — Так... — Что же он говорит? — А он просто соврал! — звучно сказал клетчатый и, повернувшись к Чимбукчи, прибавил. — Поздравляю вас, с соврамший! На галерее рассмеялись, а Чимбукчи вздрогнул и выпучил глаза. — Но меня, конечно, не столько интересуют эти автобусы, телефоны и... «Прочее!» «Мерзость!» — высказал клетчатый угодливо. «Совершенно верно, благодарю!» — отозвался артист. «Сколько более важный вопрос! Изменились ли эти горожане внутренне?» «А?» «Важнейший вопрос, мессир!» — озабоченно отозвался клетчатый. В кулисах стали переглядываться, пожимать плечами, но, как бы отгадав тревогу за кулисами, артист сказал снисходительно. «Ну, — Мы заговорились, однако, дорогой фагот, а публика ждет от нас чудес белой магии. Покажи им что-нибудь простенькое.